Слепая, устремленная масса, готовая на все, лишенная права на вопрос, штука страшная, на короткое время, понятно, потом развалятся, слепота общества — гарантия его гибели, но могут успеть такое натворить, что мир снова содрогнется. Через два дня Роумен вернулся в Асунсьон, встретился со Штирлицем. Передал ему информацию, которую смог получить в Игуасу, Эльдорадо и Монте-Карло, и сразу же вылетел в Лиссабон, понимая, что Грегори просто-напросто не сможет дольше держать в схороне Ригельта и Ланкера. Слишком опасно. Роумен Кристо Спарк. Лиссабон, декабрь 46-го. Пансионат «Пингвин» оказался небольшим красивым особняком в довольно запущенном парке на спуске к реке. Роумен подъехал на автобусе к центральной площади. Затерялся в шумной толпе. Близилось Рождество. Магазины работали до девяти часов вечера, чтобы люди успели загодя присмотреть подарки. Дважды проверился в салоне готового платья И лавочке, где торговали игрушками. Но не того парня, которого ему по памяти нарисовал в Асуньсионе Штирлиц. Он вас топчет, поверьте мне. Но он не знает, что за вами смотрит кто-то еще. Я того второго определить не смог. Видимо, агент очень высокой квалификации. — Никого-то еще, холодноглазого, упершегося в спину стоячими глазами, не было. «Или я не заметил его?» — сказал себе Роумен. «И в самолете я не зря поменял рейс в Рио. Тоже не было никого подозрительного. Тем не менее надо взять такси, посмотреть, нет ли кого сзади, поменять на другое, а потом, отдав заранее деньги шоферу, перескочить на трамвай. Только после этого я вправе идти к кристи Именно то, что он выпрыгнул из такси, отдав заранее деньги шоферу, спасло его от хвоста. Его вели с первой же минуты, как он прилетел в Лиссабон. Джек Р. сообщил, что Роумен приобрел билет со смены рейса к человеку, который ждал его в аэропорту Асуньсиона. Сам он получил приказ взять в наблюдение Штирлица. Роумена же в Лиссабоне... Подхватила частная детективная контора. Наняла представительство и т.т. Объекта столь высокой квалификации не чаяли встретить. Особенно, когда он выскочил на ходу из вагона трамвая и скрылся в проходном дворе. Роумен надел очки, которые заметно меняли его внешность, — подсказал Штирлиц. Спрятал свои седые пряди столь заметный каждому, кто встречал его, под кепи, которое надвинул на лоб, и вошел в дверь пансионата, зажав в руке, так, чтобы видел портье, трубку на согрейку. Это легко запоминается. Пусть себе ищут человека с трубкой. На здоровье. Он сразу же прошел на второй этаж. Обычно портье не обращают внимания на тех, кто идет смело и сосредоточенно оклекают как правило, тех, кто проявляет хоть тень нерешительности. Около комнаты кресты он остановился и заставил себя отдышаться. Сердце вдруг часто-часто замолотило. — Черт тебя подери, заячья лапа! Ну, хватит же! — Ну, стучи же, — сказал он себе. — Стучи вашим условным стуком, чего ты ждешь? «А может, я подслушиваю?» Услыхал он в себе то давешний, подлючий, чужой голос, что впервые, помимо его воли, заговорил еще в Осуньсионе, когда он позвонил Спарку, а трубку в его номере сняла Криста. Он удивился тому, что сначала решил откашляться, а уж потом стучать. Это привело его в бешенство. Он положил ладонь на холодную скользкую ямаль цвета слоновой кости и выбил дробь. Тук-тук. Здравствуй, друг. Так переговаривались узники в камерах нацистских тюрем. Никто не ответил. Девочка спит, подумал Роумен. Уже почти неделю они где-то держат этих паршивых наций. Работа, которую совсем не просто делать бригаде здоровых мужиков, А их здесь двое, Спарк и Кристо. Каково такое выдержать? Ну, конечно же, она спит, бедненькая. Но он постучал еще раз. Молчание. Сердце замолотило еще чаще. В горле сразу появилась горечь, спазм, голова закружилась. В каком же номере живет Грегори? Подумал он. Наверное, криста у него. Они ведь ждут меня. Мы условились заранее, что я уложусь, должен. Не могу не уложиться в неделю после того, как и если им удастся сделать то, что мы задумали. Им удалось. Черт, ну в каком же номере поселился Грегори? Я не знаю. Я попросил партие соединить меня с сеньором Сараком. Подошла Криста. Сеньора Спарка. Он произнес фамилию. «Верно. Нет в двенадцатом номере. Соединяю с сеньорой».